Самая короткая история про любовь, пришедшая на ум маленькому мальчику после изучения на уроке природоведения круговорота воды в природе. В школе на уроке природоведения мы изучали процесс круговорота воды в природе. А после урока я подумал вот что. Мама любит папу. Папа любит меня. Я люблю маму. Вот и получается. Круговорот любви в семье.